Видите, как миловид и красава собираются возразить. Занимайтесь пока разбойниками, а мне обдумать кое-что требуется. Все, идите. Блин, квест, похоже, крутой упустили, комментирует Рогдай огневлась и разговор с волком не на ухо, после моего пересказа. Хотя, может, уровнем подрастем выдадут. Парень нам встретился сразу, как только мы отошли от Севеда